Глава 18. «Микрочипа нет», — сказала ветеринар. «Но вы будете рады узнать, что она здорова. Ей около шести месяцев, я бы сказала. Вы хотите ее стерилизовать?» «Хочу что?» «Стерилизовать, кастрировать. У нее с минуты на минуту начнется течка. И если вы не предпримете меры сейчас, у вас будет много котят, бегающих по дому». «Я не хочу ничего с ней делать, разве что найти ее хозяина». «Я не узнаю ее». «А я никогда не забываю лиц», сказала ветеринар, заправляя прядь волос обратно в свой пучок. «Вы можете развесить объявление и надеяться, что кто-нибудь выйдет на связь». Или... Стиви почувствовала то самое «или». «Отвезти ее в приют для животных и посмотреть, смогут ли они принять ее». «А если не смогут?» спросила Стиви, крепко обнимая кошку. Пегги громко мурлыкнула. «Это зависит от приюта». «Некоторые будут держать ее у себя бесконечно долго. Другие...» Ветеринар стукнула рукой по столу, заставив Стиви подпрыгнуть. Пегги жалобно мяукнула. «Я попробую приютить кошку», — решила Стиви и взяла ее с собой домой, заехав по дороге в супермаркет за кормом, парой мисок, лотком, лакомствами и парой игрушек. Не то чтобы кошка оставалась надолго, но пока животное находилось под ее крышей, Она должна была заботиться о нем как следует. Она даже купила ей маленький красный ошейник с колокольчиком. Надевая его на кошку, она сказала, «Теперь я буду знать, где ты. Не надо пробираться вниз. Тебе нельзя заходить в зал или на кухню», — предупредила она. «Если я поймаю тебя в любом из этих мест, я отвезу тебя в приют для животных». Пыги тихонько мяукнула и перевернулась на спину, перебирая лапами в воздухе. Стиви признала, что кошка очень милая, и было бы приятно после дня, проведенного за горячей духовкой, вернуться домой и получить знак дружеского внимания. Она вспомнила прошедший день. Кассандра приехала без 15:09, девять. И после того, как ей показали, как пользоваться кофеваркой, чтобы заставить эту чертову штуку работать, нужно было иметь диплом инженера – Она принялась принимать заказы и обслуживать их так, словно занималась этим всю жизнь. Стиви была так впечатлена ею, что после обеденного перерыва оставила Кассандру одну в передней части кафе, а сама отправилась на кухню, чтобы приготовить завтрашнюю порцию лакомств. Именно поэтому у нее нашлось время, чтобы отвезти кошку к ветеринару сегодня вечером. С другой стороны... Теперь у нее было несколько часов до сна, когда ей нечего было делать. Разогрев банку супа и съев его, Стиви решила поработать над идеей предложить в меню домашний суп, когда погода начнет меняться. Поэтому она спустилась вниз, взяла ингредиенты и вернулась в квартиру, где принялась чистить и резать. Работая, она напевала себе под нос и время от времени вела односторонний разговор с Пегги. Кошка, в свою очередь, сидела и наблюдала за ней с невозмутимым выражением морды.